Глава шестнадцатая По прозвищу Калаврат На следующее утро он спал чуть дольше обычного, даже проснулся сам, никто его не будил. Уж не зашипли, якобы, вчера случайно. озадачился Кондратий. Он сел на лежанке, отбросив лохмотья, которыми прикрывался. Ночь выдалась прохладной. Надел свой разодранный кафтан, который с каждым проведенным в лесу днем все более походил на рубище. Зашнуровал поршни и вышел на свет Божий. Кузнеца он нашел тут же, у стены кузницы, следы вчерашнего побоища были на лицо Васька с перевязанным коленом пользовал своего подмастерья, лежавшего перед ним на двух досках, покрытых тряпицей. Намазал ему ребра какой-то зеленой дрянью и стал туго бинтовать старой повязкой, которая, видно, была на парне всю ночь. Подмастерье, раньше гоголем, ходивший по поляне, теперь был похож на сильно побитую собаку и при виде боярина даже вздрогнул. «Лежи тихо», — приказал кузнец, не обращая внимания на появившегося ученика, «пока не замотаю». Повернув голову, Кондрат заметил третьего участника вчерашней тренировки по метанию ножей. Тот собирал хвороста по краю поляны и как-то осторожно переставлял ноги, стараясь не побеспокоить промежность. «Ну, трое вроде живые, хотя и помяты», — слегка успокоился Кондрат, — и то ладно. «А где четвертый?» — вместо приветствия поинтересовался Кондратий. «Ему ты вчера зубы выбил». Спокойно ответил кузнец, бросив, наконец, взгляд на Кондратия. дорожу повредил маленько. Лежит в землянке, мается. Ему теперь только отваром месяц питаться». «Говорить-то может?» Поинтересовался Кондрат. «Пока мычать только», — ответил кузнец. «Ну, извини, если что». Пожал плечами Кондратия, решив, что челюсть парню он, похоже, сломал. «Я не со зла. Сами виноваты. Чуть не порешили меня своими ножами». Пришлешь его потом ко мне, лечцу своему покажу. Кузнец, похоже, и не обижался. Он закончил с перевязкой ушибленных ребер и встал в полный рост. Сами разберемся. Золото ты дал. Знахаря имеются, да сам я кое-что врачевать научен. А в бою и не такое бывает. Им тоже полезно было с тобой повстречаться. Кузнец приблизился на пару шагов, прихрамывая. — Ты-то сам как? — уточнил Кондрата, глядя слегка распухшую ногу. — Ходить можешь? — Я заговоренный, — отмахнулся кузнец. — Ага, — кивнул Кондрат. — Что ж ты, заговоренный, вчера меня лежачего ушатать не смог? Кузнец засопел, скрестив руки на груди. А Кондрат решил, что сказал лишнего, но слово не воробей. — Не все ты мне похоже, — рассказал боярин, — проговорил Васька, проглотив обиду. — Я хитер, да и ты непрост. Не мог ты в наших краях драться так научиться. А говорил, что забыл все. «Многое я, я на своем веку видал, но таких вывертов ни разу. Откуда вы вот ты такой бой знаешь без оружия?» «Мог, не мог, какая разница?» — усмехнулся Кондрат, уходя от прямого ответа. «Ты же меня здесь заставляешь свои умение вспомнить, а с оружием или без — не столь важно. На мечах хорошо бьемся, нападаешь ты с оружием, просто чуть больше, чем хотел. Значит, ты молодец, получается. Чем сегодня займемся?» Он снова посмотрел на перемотанное колено учителя. «Или вы сегодня болеть собрались?» «Болеть нам некогда», — заявил кузнец и нехотя признал. «Но колено прыгать мне пока не даст. Хорошо ты своего учителя проучил. Урок мне будет. Подмастерья вообще пока из строя выбыли. Но я тобой займусь. Время терять нельзя». «И чем сегодня развлекаться будем? Опять битвой на мечах?» «Можно и на мечах», — кивнул кузнец, теребя бороду, — и сделал какой-то знак под мастерью. Но с мечами у тебя уже неплохо получается. Позже продолжим обучение, а с утра займемся стрельбой. Это умение тоже важно для боя. Лук-то в руках держал?» Кондрат неуверенно кивнул. «Держал, да нечасто. Пойдем-ка тогда за мной, я тебе кое-что поинтереснее лука покажу». Они вернулись в кузницу, И Васька сразу повел своего ученика в дальний конец кузницы, сначала все же указав на висевший вдоль стены луки. «Бери вот эти два, которые подлиннее и тот, что покороче. Таким степняки управляются, и стрелы вон там в колчанах лежат». Пока боярин снимал все со стены, Васька-волк возился в дальнем углу за мехами, извлекая оттуда что-то. А когда закончил, то предъявил боярину странную конструкцию — похожую на средневеличенный лук с приделанным ложем для стрелы и упором. А еще на нем виднелись крючки для натяжения тетивы. Судя по лицу учителя, тот ожидал от боярина как минимум восхищения диковиной вещью. Но реакция Кондрата, который сразу признал в устройстве арбалет, осмотрев его даже с некоторым пренебрежением, удивила бывшего атамана гораздо сильнее. Однако кузнец еще не потерял надежду удивить своего ученика. «Не пойму, ты видал, что ли, такую вещь уже?» Вопросил он с сомнением, протягивая арбалет к Андратью. Тот взял арбалет, покрутил его в руках и вернул назад. «Было дело», — соврал он. «Да где же ты его видел, боярин?» Удивился еще больше Васька, сжав арбалет. «Я ж его своими руками в дальнем западном походе добыл. У воинов франков отнял, жизни лишив. Тому уж годков десять будет. А на Руси я таких луков отродясь не видал». Так поведай мне, откуда во тебе сие оружие известно?» «Так ты что, меня арбалетом хотел удивить?» Усмехнулся Кондратий вместо ответа. «Верно», — кивнул Васька, услышав знакомое название. «Франки промеж себя его почти так и называли. Я с ним давно знаком, может, даже не забыл, как обращаться», — подтвердил со значением Кондрат, решив и дальше упирать на авторитет. «А откуда, так про то тебе знать не обязательно». «Может, тебя оттого калавратом кличут?» Не унимался уязвленный кузнец, которому очень хотелось, но не удалось произвести на всезнающего барина неизгладимое впечатление диковинкой, которых на Руси вообще быть не могло. История возникновения прозвища знаменитого Евпатия «Калаврат» имеет несколько версий. По одной версии, в XIII веке самострельными калавратами на Руси называли разновидность «арбалета», для приведения в боевое положение которого использовался вращательный механизм в виде круга с рукояткой. Отсюда калаврат – это самое обычное прозвище воина, умевшего хорошо обращаться с арбалетом, хотя по официальной исторической версии в XIII веке на Руси еще не знали арбалетов. Кроме того, имеет хождение другая версия, что калавратом прозвали воина за виртуозное умение вести бой сразу двумя мечами, Однако и в том, и в другом случае никакого языческого смысла это прозвище не несет. Тем более, что сам Евпатий был православным, как и вся его дружина. «Может, и от того», — подпустил туману боярин. «Кончай разговоры. Пойдем лучше постреляем из луков, то же дело. Заодно можно и арбалет твой опробовать, если он у тебя работает. Да стрелы специально имеются». «Пойдем», — кивнул окончательно заинтригованный Васька, не ожидавший такого расклада. Ученик продолжал его удивлять второй день подряд. «И прострелы особенные тоже, знаешь, мудрёно!» Они вышли во двор, где Кондрат с неподдельным удивлением обнаружил несколько чучел из мешковины, набитых соломой. «Живучие у местного кузнеца подмастерья, и когда только успели!» — подумал он, но вслух злить кузнеца не стал. Он и так уже нанёс немало ударов по самолюбию бывшего атамана, Пора было остановиться. Мало ли на что этот кузнец способен в минуту слабости. Кондрат присмотрелся. Мишеней для стрельбы было пять штук, и все развешаны на деревьях у дальнего конца поляны. От воды вдоль леса до единственной тропинки. Кондрат попытался определить расстояние. На глаз получалось, что ближние чучело висели метрах в пятидесяти, а до самого дальнего чучела было примерно в три раза дальше. «Возьми лук, что подлиннее», — приказал Васька, положив пока арбалет в сторонку. «Да стрелу с костяным наконечником и звон того колчана, а потом постарайся попасть в ближнюю мишень». Боярин повиновался, взял стрелу, приладил, натянул изо всех сил тетиву и, прицелившись как мог, выстрелил в мешок с соломой. Стрела с еле слышным свистом пролетела в стороне от мешка и пропала в лесу. «Вторую бери». — удовлетворенно кивнул Васька Волк. — Да не тени со всей дури. Лук он нежного обращения требует, как и любое оружие. Для воинского человека это первейшая заповедь. Кондрат не стал комментировать слова учившего его стрельбе воинского человека, когда-то промышлявшего грабежом, а просто выполнил указание. А в этот раз стрела прошла гораздо ближе. С третьего раза он сумел задеть мешок. Стрела, пролетая мимо... пилась таки в бок мешка и повисла оперением вниз, запутавшись в соломе. — Молодец, боярин, будем считать, что поранил противника, — ухмыльнулся Васька. — Дай-ка мне лук, покажу, как надо стрелять. Он взял лук из руки боярина, вложил стрелу, медленно натянул тетиву, показывая наблюдавшему за ним Кондрату правильные действия, и плавно отпустил. Стрела вонзилась в самый центр мешка, пригвоздив его к сосне. Кузнец покровительственно взглянул на Кондратия и сделал следующий выстрел, но уже гораздо быстрее. Тетива не успела отзвенеть, как стрела уже пробила мешок рядом со своей предшественницей. «А вот так надо стрелять в бою», — продолжал демонстрировать свои умения бывший атаман. «Что с коня, что со стены, что с ладьи». Он закинул лямку колчана за спину, взял покрепче лук в левую руку — и стал пускать стрелы неуловимым движением, выхватывая их одну за другой из-за спины. Стрелы летели почти безостановочно в каждую мишень, а кузнец стрелял только по ближним. Он всадил по несколько стрел редком, равнёхонько, в одну линию, прежде чем колчан почти опустил. «А теперь попробуем достать дальние мишеньки», — сообщил Васька, «но этот лук туда не достанет. Дай-ка мне вон тот, покороче, оружие степняков». «Это каких таких степняков?» — делоно изумился боярин, которому не терпелось узнать хоть что-нибудь о единственных известных ему степняках. «Ты что же, и со степняками знаешься?» «У меня везде знакомых довольно». Хитро ухмыльнулся в ответ кузнец, принимая короткий изогнутый лук с костяными наконечниками. «И в Мордве, и у Буртасов, и у Половцев, и в самой Волжской Булгарии». Мы же на самом краю живем, боярин. До степи от нас рукой подать, а ли забыл? Да мало ли где, в степи с луком управляться умеют. Им без лука не прожить. Это мы с одним ножичком прожить можем. Не услышав ничего о монголах и татарах, Кондрат махнул рукой. Мол, показывай, как твои степники стреляют. И кузнец, имевший тайные связи, похоже, по всему подлунному миру, показал. Он прицелился хорошенько и выпустил стрелу по дальним мешкам. Стрела эта, преодолев всю поляну, достигла такие мешка с соломой и поразила его в самую середину. «А этот лук от отчего не достанет?» — уточнил Кондрат, показав первый. «Этому далеко, он хорошо бьет только в ближнем бою. Вдаль стрелять только стрелы зря тратить. На, бери лук степняков, да по дальним мешкам поучись». Кондрат взял лук, но прежде чем начать пускать стрелы, немного рассмотрел. Этот лук был хоть и короче прежнего, но сделан как-то иначе. Несмотря на отполированное ложе, было видно, что он склеен из нескольких видов дерева, старательно подогнанных друг к другу. Концы его вообще были сделаны из рогов какого-то животного. Тетива звенела на разные лады, если прикоснуться. А в целом лук был более тугим и требовал немалой силы. Первую стрелу боярин пустил мимо, как и вторую, и третью. Между тем кузнец невозмутимо наблюдал, как его ученик транжирит стрелы, улетавшие в лес. Золдаток за обучение этого странного боярина он получил такое, что пару новых кузней выстроить можно, не то что колчан стрел прикупить. Он лишь подсказывал, после каждого неудачного выстрела, как держать спину, оттягивать руку или куда упереться ногой. С десятого выстрела лук в руках Кондратия наконец-то смог поразить дальнюю мишень. Стрела пробила верхнюю часть мешка, выйдя наружу. Окажись, там человек, он был бы прошит насквозь. — А доспех такой лук пробьет? — вдруг спросил Кондратий. — Дельная мысль, боярин, — похвалил кузнец. — Вот сейчас сам узнаешь. — Эй, Митяй, развесь-ка там кожаные рубахи, те, что попрочнее. «Да кольчугу одну притащи, в дальнем конце кузни лежит. Я ее еще не доделал». Вскоре на дальних мешках красовались две кожаные рубахи с металлическими пластинами на груди. Обычная защита русского ратника из небогатого рода и одна кольчуга с короткими рукавами. Кондрат прицелился в кожаный нагрудник и выстрелил. Он уже немного набил руку и теперь угодил в цель с первого раза. Стрела ударилась аккурат между нагрудными пластинами, но пробить доспех не смогла, упала на траву. Он пустил вторую, и та отскочила. Тогда Кондрат сменил цель и выпустил несколько стрел по кольчуге, два раза промазал, обе стрелы застряли в мешке, а третья ударила точно, но отскочила, не пробив кольчугу. Учитель был доволен такой меткостью и даже похвалил Кондратея. а боярин, как показалось, был озадачен своим результатом. «Это что же получается?» — пробормотал он, словно разговаривал сам с собой. «С такого расстояния вообще доспех не пробить». «Можно, если повезет», — успокоил его бывший атаман. «Но редко такое бывает. Тут стрелы нужно брать потяжелее и с другим наконечником. Тебе пока ни к чему. А вообще доспех из лука только вблизи пробить можно». «Тогда я попробую на ближних мешках», — решил Кондрат. «Эй, там! Перевесьте-ка доспехи поближе!» Когда приказание было исполнено, он несколько раз выстрелил и вскоре пробил кожаный панцирь. Потом еще раз. Но кольчугу пробить так и не удалось. И на этот раз результаты стрельбы скорее озадачили боярина, чем обрадовали. «Значит, наши простые ратники в таких доспехах против стрел степняков на ближнем расстоянии почти беззащитными окажутся?» Опять подумал вслух Кондрат. «Каких степняков, боярин?» Переспросил в конец озадаченный Васька. «Что то все заладил про степняков? Не пойму я, чем ты недоволен? Попал цель, молодец. А войны же нет никакой. Чего нам бояться этих луков?» «Войны нет», — кивнул, приходя в себя Кондратий. «Пока. Но бояться надо». Хороший луг — опасное оружие в умелых руках. А степняки с ними, как ты сам говорил, обращаться умеют очень хорошо, да и живут недалеко. — Недалеко, — согласился кузнец. — Это ты верно сказал. Кондратий между тем постоял немного, разглядывая мишени, даже сходил к ним. — Ну, давай теперь твой хваленый арбалет в деле испытаем, — предложил боярин, желая немного подзадорить своего гордого учителя. Чего ему зря пылиться? — А давай. — согласился Васька-волк. — Только промеж нас его коловратом прозывают, как тебя. Да и цель ему попрочнее нужно Доспех пробьет на раз. Вещь стоящая. — Митяй, принеси-ка Пока Митяй с ушибленными ребрами водружал щит на сосну у дальнего края поляны, кузнец накинул крючки на тетиву арбалета и ловким движением натянул ее, защелкнув замок. А потом также ловко отработанными движениями вставил в специальное углубление короткую стрелу или болт, как ее еще называли. «Ловко у тебя получается», — заинтересовался барин. «Ботто ты сам у франков служил в арбалетчиков». «А если и служил», — ухмыльнулся Васька Волк, «поучиться ратному делу никогда не худа «Так ты еще язык франков этих, может, знаешь». Гнул свою линию Кондратий, — все более заинтригованный знаниями бывшего атамана и путями, по которым знания приходили к этому кузнецу. а встань боярин!» Отмахнулся от него кузнец, уже приготовивший арбалет для стрельбы. «Смотри лучше, как эта штука доспехи бьет, и учись, если знал да забыл. Я же тебя не спрашиваю, откуда ты про это оружие сведал, когда на Руси еще ни одна живая душа, может, кроме меня, о нем не знает». И, прицелившись, выстрелил по кожаному панцирю. Короткий арбалет-болт вошел в доспех, как в масло, пробил насквозь мешок и с глухим стуком вонзился в дерево. Заученным движением кузнец опустил арбалет на землю, уперся в него животом, зацепил крючками и натянул тетиву. Вставил стрелу и выстрелил снова. На этот раз по щиту. Болт с треском ударил в щит, разметав щепки в стороны на месте попадания, но не застрял в нем, а пропал из вида. Во всяком случае, от кузницы его было не видно. Только дырку в щите. Ученик с учителем оба бросились к мишени, чтобы посмотреть, что там произошло. А когда оказались рядом, выяснилось, что болт пробил этот щит насквозь и вонзился в дерево. «Да, это оружие тоже нам не сулит ничего хорошего с такими доспехами и щитами», — пробормотал Боярин. «Щит не из самых прочных, и доспехи получше бывают», — насупился Кузнец. «Да что ты все заладил про войну, Боярин? С таким оружием никто к нам все равно не придет. Франки от нас далеко, а степнякам и луков хватает». «Оно не только Франкам известно», — выпалил Кондрат, но тут же пожалел о том, что сказал. Глаза кузнеца загорелись неподдельным интересом. И мы должны быть готовы на всякий случай. Надо бы и нам их иметь в рязанской дружине. Соорудить такое же сможешь для нашего князя? — Ох, зря я его тебе показал, — засомневался кузнец. — Черт меня попутал. — Для себя, что ли, хотел сберечь? — догадался боярин. — Да из-под полы торговать? А может и так, тогда что? Взъярился Васька, глаза которого загорелись огнем, как у настоящего волка. Ты знаешь, почем один такой продать можно, если ни у кого больше нет? — Все корысти свои печешься, атаман, — усмехнулся Кондрат. — А говоришь, золото не любишь. Ладно, после договорим. Чем займемся дальше? Огонь в глазах атамана потух. Он взял себя в руки, вновь входя в роль учителя. Однако задание осталось прежним. До самого вечера боярин упражнялся в стрельбе. Из одного лука местного изготовления, как позже выяснилось, да из другого, от неизвестных степняков, попавшего к атаману. Потом из арбалета еще пострелял, перевесив доспехи подальше. Но и там изделия франков пробивало любой доспех, даже кольчугу. И хотя за один день великим стрелком стать было невозможно... До заката он уже умел сносно управляться с луком и арбалетом франкского производства. Продырявил все доспехи и мешки, которые только смог ему предоставить предприимчивый кузнец. «Ну, хватит на сегодня. Иди спать, боярин!» — подвел итог дня Васька-волк, когда стало смеркаться. «Завтра продолжим. Но уже поинтересней задачка будет».